Глава двадцатая «Встреча, которой я не ждала» С Изабеллой мы просидели до позднего вечера, пили чай с пирожками, которые она прихватила из столовой. Удивительно запасливая девушка. Разговор сам собой скатился на меня. Было очень трудно утаить от подруги собственную исключительность. Да и не соотносила я с собой что-то особенное. Не про меня оно. Поэтому пришлось схитрить и сказать, что все дело в ожившей кошке. Не знаю, насколько Гаррид поверила мне, но богиня — это весомый аргумент. Эви, ты бы видела, что сегодня устроил пантера. Иза закатила глаза и едва не поперхнулась. Рассказывай. Я не стала скрывать собственное любопытство. Да и что такого? Мы же команда. Мил захотела сесть вместе с нами во время обеда на твое место. Амур ей заявил, что здесь сидишь ты и никто другой. Представляешь, он не позволил ей даже придвинуть свободный стул. — Нет, не представляю, — честно отозвалась я хотя услышать это было очень приятно. «А что, Руперты и Мур опять обедали за нашим столом?» «Ого», — кивнула Иза. «Мы же команда, помнишь?» «Еще бы!» Подруга не унималась. «И какую-то рыжую швабру он тоже прогнал. Сидел весь такой невозмутимый, вроде как ты вышла на минутку и сейчас вернешься. Скажи, Эви, вы расстались или нет?» что-то я не пойму». «Признавайся, подруга. У Марка есть шанс?» Про брат я уже и позабыла. Не хотелось обижать вспыльчивую козу, поэтому я постаралась ответить как можно аккуратнее. «А он ему нужен, этот шанс?» «Ты не торопишь события?» — Изабелла горит. На что девушка только грустно вздохнула. Я ему добра желаю. И тебе тоже. А он надо мной только посмеивается. Фу, можно выдохнуть. Обид из-за Марка быть не должно. Изабелла у меня не задержалась. Порадовала заданием на завтра и сбежала учить. И как бы мне не хотелось этим заниматься, пришлось открывать книгу и читать, читать. Читать. В какой-то момент я поняла, что буквы сливаются, а смысл текста безнадежно ускользает. Захотелось стряхнуть сон и развеяться. Поэтому я подошла к окну, распахнула створки. Вдохнула всей грудью свежий воздух, радуясь тихой погоде и чудесным ароматом трав и зеленой листвы, что доносились до меня». Но чего я совершенно не ожидала, это бумажного вестника, который прямо с размаху врезался мне в лоб. «Да чтоб тебя!» — выругалась я, потирая пострадавшую часть головы и оглядываясь. Вестник отлетел в сторону, возможно, даже вывалился из окна. Но куда он делся, понять было трудно. Похоже, бумага не выдержала встречи с моей головой. Я перегнулась через подоконник, посмотрела вниз на траву. Но ничего существенного так и не заметила. Может, это чья-то нехорошая шутка? «Пыльный мешок на вашу голову», пропыхтела я в темноту и закрыла. Кто-то внизу смачно выругался, И это прозвучало музыкой для задетого самолюбия. Получите и распишитесь. Я тоже могу пошутить. Устала я, присела на кровать и уснула. Когда оказалась лежащей на подушке, даже не помню. Только глубокой ночью встала, чтобы раздеться, и забраться под одеяло, как полагается. А утром все произошедшее воспринималось шуткой. Вестник так и не нашелся, значит, он все-таки долетел до адресата. Выходит, послание действительно предназначалось кому-то другому, но не мне. Потому в руки и не далось. Иногда среди бланков встречаются бракованные, и этот из таких. Хихикнула, вспомнив, как отплатила какому-то влюбленному будет знать, как посылать свои записки в темное время суток. Настроение значительно улучшилось. Я поднялась, намереваясь проследовать в ванную. Как взгляд, сам собой наткнулся на смятую бумажку. Изломанный вестник трудно было спутать с чем-то еще, точно бракованный. Подняла послание, развернула его. Если бы хоть кто-то был в этот момент рядом со мной, то точно заметил, как кровь отхлынула от лица, а губы скривились. Всё потому, что эта записка была из дома. Точнее, от Эшли Кухара. От того, с кем видеться совсем не хотелось, а уж тем более получать какие-либо послания. От практически мужа моей сестры так как в будущем родстве я уже не сомневалась. «Эвелина, позвольте вас так называть», — писалось в послании, — «у меня важные дела в столице. По просьбе моей драгоценной Доры и ее матушки, а также маркиза Деллара, я должен удостовериться в вашем здравии». Я отложила письмо и нахмурилась. «Совсем недавно все семейство отреклось от меня». Что же изменилось теперь? В душе я надеялась, что прошлое письмо от родителей было написано сгоряча, а на самом деле они меня очень любят и скучают. Но все равно было обидно осознавать, что в первую очередь тебя воспринимают как разменную монету для семьи, а не как живого человека. Учеба в академии, общение с друзьями, все больше отдаляло меня от прежней жизни и делало другой. Абсолютно другой. Я и сама не хотела возвращаться в старое русло, встречая много нового и хорошего в настоящем мировоззрении. Столько интересного и важного происходило вокруг. Запираться в четырех стенах и думать исключительно о выгодном замужестве не хотелось даже если бы при этом я могла регулярно позволять себе новые наряды. Стоило подумать о безвыездной жизни в Роусоне, как тут же передо мной возникал образ зеленых глаз пантеры. Чтобы не знать его, хвостатого наглеца, сердце забилось в непонятной тревоге, словно меня уже хотели лишить чего-то очень важного. Не желая и дальше рефлексировать, я продолжила читать записку. «Буду ждать вас в ресторации, сытый лорд, в 19 вечера. Надеюсь, вы меня не разочаруете и придете вовремя. Эшли Кухар». Первым моим желанием было разорвать вестник или сжечь за ненадобностью. Эшли Кухар, не будучи знакомым со мной лично, Даже в письме вел себя заносчиво. Неприятный тип. Бросив взгляд на часы, я поняла, что опаздываю на завтрак. Поэтому сунула записку в учебник, который положила в сумку. После чего быстро привела себя в порядок и поспешила в столовую. Новый день уже с утра грозился быть непростым. Встречать его на голодный желудок Мне, как студентке, очень не хотелось. Я заглянула к Изи, и мы вместе поспешили на завтрак. Это хорошо, что сейчас она была со мной и отвлекала болтовней. Каждый шаг приближал меня, что только заставляло напрягаться внутренне и на какое-то время позабыть про неприятного Эшли Кухара. «Смотри, Эви!» «Они уже сидят и места греют», — хихикнула Иза, указав на наш столик. «Охраняют». «Действительно, там важно восседали трое — Пантера и его оруженосцы». Завидев нас, Грег подмигнул Белли, а потом что-то сказал своим друзьям. «Я не рассматривала Рупертов. Гораздо важнее сейчас было присутствие Ника». Даже захотелось подойти и заглянуть ему в лицо, чтобы удостовериться, на месте ли синяки. Но Мур сидел к нам спиной и не оборачивался. Соскучилась", «Соскучилась», — съязвила Иза, глядя на то, как я то и дело посматриваю в сторону пантеры. Я пожала плечами. «Не признаваться же в случившемся вчера». Водрузив на поднос запеканку из творога с изюмом, булочку с шоколадной глазурью и чашку кофе, я направилась вслед за Беллой. Подруга шустро лавировала между студентами. При этом на завтрак она набрала больше сладостей, чем я. Пышные формы требуют особенных жертв. Сладких. — О, девчонки пришли! обрадовался Дик. Братья словно нарочно оставили место для Беллы между собой. И девушка не подкачала, уселась там, где предполагали парни. «Доброго утра всем», — бодро произнесла я, ставя свой поднос на стол. Не знаю, что произошло за эту ночь, но я именно сейчас осознала, что соскучилась по несносному парню, по наглому и чересчур самоуверенному Муру, чье присутствие заставляло сердце биться чаще. «Привет!» Беззаботный ответ Ника и то, с какой охотой он отодвинул свою чашку, давая возможность мне устроиться, привлекло внимание. Теплые нотки в голосе парня прозвучали приятной музыкой. Я повернула голову, чтобы взглянуть на Мура, и молча ахнула. Лицо парня было чистым, абсолютно. То есть ни одного синяка или ссадины, словно не он вчера таскал с эльфом друг друга за грудки и дрался, роняя мебель в коридоре. он, даже магию ректора преодолел. «Какие планы на вечер?» поинтересовался Грег у Изабеллы. На что она заулыбалась, будто сейчас ей назначили свидание. «Ты у меня спрашиваешь или вообще?» Игриво уточнила подруга. Вопрос волка Белли явно понравился. Даже румянец на щеках девушки стал более ярким. «Возможно, я не права, и это все из-за процесса жевания». От такого важного дела не только Гаррет, но и многие студенты не стали бы отвлекаться. Я сама, отламывая кусочек воздушной запеканки, посмотрела на Ника, поймав его взгляд, хотела отвернуться и не смогла. Это было как магнит, притягивающий все и вся, как сладкое на которые слетаются вовсе не мухи, а пчелки. Я тонула в зелени глаз пантеры, понимая, что следует взять себя в руки. Всё-таки мы тут не одни. Но он так смотрел на меня, а я на него. И вообще мы как бы в ссоре. Я-то точно была вчера с самого утра, а вечером уже, не знаю... Но этот взгляд, от которого невозможно оторваться, кажется, что рядом никого. Только Ник и я. «Эй, котики, а мы вам не мешаем?» — поинтересовался Дик. Я моргнула, и наваждение ослабло. А Ник улыбнулся мне так тепло, что, казалось, даже сюда, в столовую, заглянуло солнышко. «Мешаешь», — заявил Мур, без стеснения накрыв мои пальцы своей ладонью. Воспользовавшись случаем, Николас ткнул моей вилкой в мою же запеканку и отправил себе в рот. «Да, команда просто замерла, глядя на нас двоих. От такой вопиющей наглости я хотела было выдернуть руку и вообще сказать, что не одни». Напомнить Муру, что мы все еще не вместе. Дабы не воображал кошак брюнетистый, что я изменила свое мнение насчет него и всяких там оборотниц. Только не смогла. Николас выглядел таким счастливым, что вот прямо сейчас взять и испортить его праздник не поднялась рука. И потом никто и никогда не глядел на меня именно так с нежностью, будто я единственный центр его персональной вселенной. «Так вот, на кого ты меня променял, Никки!» неожиданно вклинилась в наше переглядывание Мила. «А тебе, человечка, кирдык!» «Это я как спец по биткам в дверях обещаю!» Даже не успела отреагировать на эту содержательную речь. Лишь удивленно приподняла брови, намереваясь сказать, чтобы завидовала молча и в стороне. Мур опередил. «Я и не подозревала, что лицо пантеры может настолько измениться». Выражение гнева и полного превосходства предназначалось волчице Миле и еще какой-то рыжей девице, что пряталась за спиной оборотницы. Сжав мою руку, Ник повернулся к незваным гостям, и те отшатнулись. «Вы что тут забыли? Если хоть один волос упадет с головы Эви, то пожалеете, что поступили в академию. Запомните сами и передайте это своим подругам. Я понятно выразился?» Желтые глаза девиц метнули злые молнии в мою сторону но ни одна из них не посмела возразить — Нику. Мила обиженно поджала губы, а затем умчалась, демонстративно оттолкнув зазевавшуюся рыжую. Народ вокруг ждал продолжения представления, но его не последовало. Пришлось всем возвращаться к своему завтраку. При этом каждый понимал, кто именно будет Темой сплетен на несколько ближайших дней. Зря ты ее так унизил. Попыталась я заступиться за оборотницу. А ей тебя, значит, можно? Не скрывая язвительности, отозвался Мур. Панте разлился, и я это чувствовала. Вырвала свою руку и схватилась за какао. Меня раздражала вся эта ситуация, в которую я попала. С одной стороны, я понимала Николаса, но с другой... Он ведь спал с ней. Вдруг у девушки чувства, а ее отшили прямо при всех. «Кошка, ты не кипятись, Пантера дело говорит». Дик решил влезть в наш разговор. «Мила, она совсем не человек. И если сорвет крышу, тебе противостоять настоящему оборотню будет сложно». Ник поддерживаю, заявил свое мнение Грег. А волчицу давно надо было прогнать. Если она не хотела понимать, что между вами ничего нет, то кто в этом виноват? И вообще оборотницы мне не нравятся. Да неужели? съехидничала Изабелла. А кто тискал подруг милый, и прямо за столом коленки им наглаживал и не только? Эви посмотри на меня». Приглушенно позвал Ник, в то время как Белла упражнялась в остроумии с рупертами и припоминала им грешки. «Пойдемте на занятия», — я решила сменить тему. Неприятное ощущение чужих взглядов игнорировала как могла. Сбегать из столовой не собиралась, подождала, когда вся команда быстро соберется и мы отправимся на урок к Зарину. Двигалась вместе со всеми, задрав нос и натянув дежурную улыбку на лицо. Пантера шел рядом, но больше не пытался со мной заговаривать. За нас это делали друзья. Они о чем-то спорили, но я не стала прислушиваться. Кажется, впереди промелькнуло злое лицо волчицы». Но сколько не всматривалась, больше Милу я не заметила. Оказавшись в кабинете, я направилась к своему месту. Села за парту. А вот Изы рядом не оказалась. Вместо Гарри со мной устроился сосредоточенный и чем-то недовольный мур. Подруга нашлась на задней парте, заняв место Николаса. Я хмыкнула, но комментировать не стала. Заговорщики. Раскрыла сумку, достала учебник. Что задали ты, смотрела? Поинтересовался все еще напряженный ник. Да, коротко ответила, потому что не захотелось привлекать внимание целой группы. Достаточно того представления, что мы устроили в столовой. Хорошо, кивнул парень. Я сегодня без книг. Будем заниматься по-твоим. Наглость она порой не знает границ. И почему я не удивилась? Молча смотрела, как Мур открывает нужный параграф. Произошедшее в столовой совсем выбило мысли о письме, которое сама же сунула между страниц. И надо тому случиться, что учебник открылся именно в том самом месте, где лежало письмо от Эшли. Попыталась выхватить бракованный вестник, спрятать то, что не предназначено для чужих глаз. Ник не дал этому случиться. Ловко перехватил мою руку и тут же прочитал вестник Кухара. Кто бы в этом сомневался? «Тебя не учили, что в чужие письма не заглядывают?» произнесла я, забирая вестник и уже жалея, что вовремя его не сожгла. «Как интересно!» — протянул Пантера, указав взглядом на послание. Выходило, что краснеть или стыдиться он даже не собирался. «Да чего наглый тип!» «То есть я правильно понял? Ты бы мне ничего не рассказала об этом!» «Все верно!» — не стала я отрицать очевидного. А что тут такого? Ты же мне не говоришь, когда тебя навещают родственники. То есть ты бы хотела? Как-то подозрительно вкрадчиво произнес Ник. Познакомиться с моей семьей. Серьезно? И голос при этом у Мура прозвучал весь такой с вибрирующими нотками, словно Пантера действительно об этом задумался и даже рад. Я тут же пожалела о своих словах. Поспешила исправиться. Нет, конечно, и в мыслях не было. Речь о моей семье не забыл? Значит, я пойду отдельно от тебя. Решил добить меня Мур. Имею право. Какое? Наши пикировки стали доставлять удовольствие. Я уже давно поняла, что спорить с упертым столичным прыщом бесполезно, но продолжала гнуть свою линию. Из упрямства и все того же подозрительного удовольствия. Звонок на урок прозвенел так неожиданно, что я даже не успела повернуться к Белли. Хотела поинтересоваться, каким ветром ее задуло на последнюю парту и не перепутала ли она нечаянно места. Магистр Зарин вошел слишком стремительно, чтобы я могла себе позволить отвлечься на подругу. Присутствие куратора не смутило пантеру, который тут же подвинулся ко мне. Пользуясь моментом, Мур шепнул. «Это ведь он чем-то на меня смахивает, я правильно понял?» Осторожно кивнула тут же поймав заинтересованный взгляд Зарина. Поскольку еще не все команды вернулись с задания, то и жертв для куратора было меньше, чем обычно. «Студентка Фрай, вы, как я посмотрю, готовы?» вкратчиво произнес кабан. Он старательно прятал радостный оскал, но получалось плохо. «Ну что же вы, Эвелина, смелее?» подбадривал меня Зарин, потирая руки. «Выходите к доске, а мы вас послушаем внимательно. Что там с магией оборота? Расскажите на примере тех же рысей и проведите параллель с анимагами». Мне стало не по себе, но я поднялась. В голову пришла мысль о месте эльфа и куратора. Наверняка ректор устроил им за нас головомойку. Что-то даже некроманта Дэвиса жалко стало. Без нас ему точно спокойно жилось. Наверное, но да ладно. Глава Академии и сам с проблемами справится неплохо. Пока же мне предстояло ответить за себя. Поймав на ходу рукопожатия Ника, я обошла парня и потопала отвечать. Пока шла, расправила плечи и гордо задрала нос. «Подумаешь, куратор, Зарин почти свой и за нас отвечать должен. Предстоящая встреча с кухаром напрягала меня гораздо больше». Вышла к доске и... Выкрутилась, сравнила. Все-таки не зря вчера читала учебник «Порядок оборота до умопомрачения». И пока рассказывала, Николас все больше расцветал и прятал довольную улыбку, словно он сам сейчас отвечал и тем утирал нос магистру. — Садитесь, фрай, — проворчал маг. — Думал, что вы болели, а, оказалось, учили. Похвально. — Эх, если бы все случалось по моему желанию. Занятия пронеслись слишком быстро. Еще неделю назад физкультуру я воспринимала как нечто неизбежное. А вот сегодня старалась вовсю. Собственная физическая подготовка требовала серьезной доработки, и ситуация с рысями это только подтвердила. Какое счастье, что сегодня у нас не было занятий у магистра Беллальяреля! День и без него оказался слишком насыщенным и как-то совсем уж быстро подкрался вечер.